Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палились с двадцати шагов. Раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля. Но коре его не дрогнула. тогда мы бежали. Так была одержана савенковцами недолговременная победа над шестой дивизией.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 Сказал он успокоительно, тебя Евтим, никто не виноватит. Но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в ноган не залаживает. Ты вот так ушел, закричал мне вдруг Акинфив и судорога облетел его лицо. Ты шел, и патронов не залаживал. Где тому причина? Отвяжись, Иван сказал Якин но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадышный и без ребер. «Поляк тебе да, а ты его нет», — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. «Где тому причина? Поляк меня да».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 Вымаливаю судьбы простейшие из умений, умение убить человека.